Глава 8. Номер Альбина картона был у Аниты в телефоне. И поскольку возглас Анита послышался уже после второго гудка, ее номер у него, очевидно, тоже был. Анита рассказала, что он несколько раз к ней приставал, но она его отшила. Вероятно, не стоило просить ее звонить, но Томми не хотел, чтобы картонная башка узнал, что заинтересованное лицо — это он. Люди калибра Альбина имеют склонность забывать свои обещания. «Привет, Альбин. Слушай, у меня тут есть человек, к которому надо с тобой поговорить. Да, можно сказать, что срочно. Нет, не по телефону. Сможешь? Отлично, очень милый с твоей стороны. Что? Нет, точно не знаю. Ладно, увидимся». Анита повесила трубку. «Приедет через час». «Отлично сработано», сказал Томми. «Чего ты точно не знаешь? О какой сумме идет речь? Речь вообще о деньгах? Нисколько. Хорошо». Повела свежим ветром охот, и он сдул чувство душения. «Теперь нужно загнать лесу в ловушку». Глаза Аниты тоже заблестели по-новому, она сказала. «Может, нам стоит открыть детективное агентство, типа как Богорт и Бэкл?» «Анита, я должен еще раз сказать. Знаю-знаю, все серьезно, но и пошутить иногда тоже можно. Ненавижу быть занудой, но помнишь мужика, которому язык вытащили через горло? Пытки длиной в сутки. Вот на каком мы уровне». Блеск погас, на лице Аниты промелькнула тень, и Томми поспешил добавить. «Я не говорю, что это случится с тобой, я правда так не думаю, но...» «Томми, заткнись», — сказала Анита, и теперь чернота в ее глазах выглядела пугающе. «Ты не знаешь и половины того, что мне пришлось пережить. О самом ужасном я не рассказывала. Но я жива. Если мы будем жить вместе, надо утвердить базовые правила. Правило номер один, можем обсудить сразу. Анита шутит, сколько захочет, и о том, о чем захочет. Хочешь это законспектировать? Нет? Какое у тебя первое правило? Что я хочу быть с тобой». Анита закатила глаза. «Вот только не начинай». Альбин приехал за пять минут до назначенного времени. Сидя на кухне, Томми слышал, как он и Анита обмениваются приветствиями. Хотя Томми не мог разобрать слов, в интонациях Альбина было что-то сальное. Послышался дребезжащий звук. Анита повернулась замок, и ловушка захлопнулась. Голос Альбина становился все ближе. «Итак, что у тебя есть для дядюшки Альбина сегодня? Это какой-то...» Вопрос оборвался, когда Альбин вошел в кухню и увидел Томми. На секунду он показался сбитым с толку, секунды позже попытался сбежать, а в третью секунду включил бесцветную улыбку. «У нас тут другой дядюшка», — сказал Томми, «у которого есть вопросики». «Привет, Томми», — поздоровался Альбин и протянул ему руку. «Давно не виделись?» 10 лет», — сказал Томми, пожал руку, которая была такой же худой и сухой, как он ее помнил. «Читал книгу?» «Какую книгу?» «Сам знаешь, какую». Альбин сделал вид, что пытается припомнить. Томми был убежден, что он урвал себе книгу о торговле людьми в день ее выхода, чтобы проконтролировать, что его имя или герой там не фигурируют. Так и было. Томми сдержал обещание иначе сейчас они бы здесь не сидели. Прошедшие десять лет обошлись с Альбином не так сурово, как с ним самим. У Альбина была такая внешность, которая скорее высыхает и твердеет, словно в процессе медленной мумификации, чем покрывается морщинами и стареет. Несмотря на возраст а ему было около шестидесяти, его кожа была гладкой, хотя и напоминала пергамент. «Альбин картон», как и было сказано. Он щелкнул пальцами и сказал, «Ах, и эту, да, да, хорошая книга». Анита вошла в кухню и предложила им сесть. Ее нервировало, когда люди разговаривали стоя, если только это не вечеринка. Томми и Альбин сели по разные стороны стола, а Анита сбоку, словно руководила мероприятием. Она же заговорила первой. «Томми интересует одна вещь», — сказала она. И мы оба будем очень рады, если ты сможешь нам об этом рассказать. — Что за вещь? — Человек, с которым ты сталкивался по работе. — Вы же знаете, я связан адвокатской тайной. Альбин наклонился вперед, чтобы заглянуть в гостиную. — Где вы спрятали того, кому нужна помощь? — Он сидит здесь, — Анита указала на Томми. — Ему нужна помощь, о чем я только что сказала. И тут до Альбина дошло. Он скорчил недовольную гримасу и начал вставать со стула. Томми был настолько поражен тем, что Анита взяла на себя руководство, что не решался открыть рот, но сейчас постучал пальцем по столу и приказал. «Сядь, я оказал тебе услугу, и теперь ты окажешь мне ответную услугу. Так это работает!» «Я обязан соблюдать адвокатскую тайну», — ответил Альбин. «Так это работает!» «Альбин милый!» — начала Анита, но он ее перебил. «Я не милый!» — Альбин поднялся. «И если это все...» «Я знаю, что ты не милый!» — сказала Анита. «И Томми тоже знает. Ты противный!» Настолько, что наших с Томми тебе хватило бы на книгу. Согласен, Томми? Ну, — ответил Томми, — на пару длинных статей точно. Секс, криминал и психология. Ничего хорошего, короче. Психолог-проститутка, терапевт, который попался. Томми показал на пустой стул. Сядь, мне сказать в лоб. Если ты мне не поможешь, я тебя уничтожу. С легкостью и радостью. На мгновение показалось, что Альбин размышляет, как еще можно выйти из ситуации, предположительно посредством угрозы. Перебирает, кого знает, что они могут сделать все в таком духе. Но, бросив взгляд на бесстрастные лица Томми Аниты, он снова сел на стул. И так сжал и без того тонкие губы, что их было почти не видно, Анита похлопала его по руке. «Это не опасно. Тебе ничего не грозит». Напряжение на лице Альбина спало. Томми изумился. Инстинктивно он и Анита сыграли сцену с хорошим копом-плохим копом, и она, кажется, прекрасно сработала. Хотя Альбин нацепил маску мученика... Сейчас он казался достаточно сговорчивым для расспросов. Томми достал электронную сигарету, и Альбин боязливо посмотрел на черный металлический корпус, будто внутри была сыворотка правды, которую ему собирались вколоть. Томми затянулся, показал мундштуком на Альбина и сказал. «Речь о человеке, который лежал в худинге в середине восьмидесятых как раз когда ты там работал». «И сейчас работаю». «Ага. Примерно в 2000 его направили на работу в прачечной в сарае. Ничего не припоминаешь?» Альбин пожал плечами. «Существует множество таких мест и таких работ. Прошло 16 лет, почему я должен это помнить?» «Думаю, ты помнишь этого человека, если контактировал с ним». Томи провел указательным пальцем по лбу и затем вниз к щеке. У него есть шрам через все лицо. Глаза Альбина расширились. Не успел он придумать отговорку, как Томми сказал. «Альбин, если скажешь, что не знаешь, не помнишь или не хочешь рассказывать, это не играет никакой роли». «Если я не узнаю то, что хочу узнать, я тебя убью», фигурально выражаясь. «Томми», — вмешался Анита, — «если он действительно не знает?» «Неважно», — ответил Томми, — «все равно напишу, мне это надоело». «Подожди», — сказал Альбин, — «ничего такого я не говорил». «Я был там, когда он поступил, в 86-м. Я только что начал работать». «Он лежал в подростковом отделении, потому прямого контакта с ним я не имел, но разговоры ходили разные». Томми так и подмывал отпустить какой-нибудь ироничный комментарий об адвокатской тайне, но он сдержался и сказал. «Говоришь, поступил. Откуда он поступил?» «Насколько я понимаю, его нашли в Брункебергском туннеле». Сердце Томми ёкнул, он обменялся взглядом Санит, и затем она спросила. «В самом туннеле?» «Нет», — ответил Альбин. «Там была как эта система вентиляции, вентиляционная камера. Полиция искала оружие после убийства Пальми парни нашли отправили в больницу. Он был очень плох. «Как его звали?» спросил Томми. Альбин усмехнулся. «Ну, паспорта у него с собой не было. Ничего не было. Когда он заговорил, то часто повторял Сиги, но, казалось, он скорее обращался к кому-то». «Кому? Меня там не было. Я только слышал об этом». Альбин договорил предложение с нисходящей интонацией. Он собирался заканчивать. Анита взяла его за руку, словно здесь были лишь они вдвоем, Заглянула Альбину в глаза и сказала. «Замечательно, что ты это помнишь. Это очень важно. Помнишь что-нибудь еще?» Ее игра была такой достоверной, а голос таким чувственно нежным, что Томми начал ревновать. С ним она так никогда не разговаривает. Он поборол это чувство, поскольку знал причину. В этом не было необходимости. Но все же. Представление Аниты произвело на Альбина желаемое воздействие. Он приободрился. «Да». Кое-что еще помню. Он заговорчески посмотрел на Аниту и понизил голос. Его называли стеной. Стеной? Переспросила Анита, не впуская Томми в пузырь, который создала вокруг себя и Альбина. Угу. Сначала говорили тот, который ходит сквозь стены, но это слишком длинно, поэтому оставили просто стену. Томми сидел молча, не решаясь нарушить доверительную атмосферу, которую Анита создала движением руки и голосом. Когда Альбин посчитал, что достаточно насладился моментом, он продолжил. Бывало так. Его запирали в палате, а когда через какое-то время приходили, его там не было. Он мог оказаться в другой палате, которая тоже была заперта. «Как это происходило?» — спросила Анита. Об этом история умалчивает. Но многим становилось по-настоящему страшно, словно это было что-то сверхъестественное. Откуда мне знать? Может, у него ключи были. Хотя такое происходило и в лежачем положении после приступа. Но это все, конечно, только болтовня. Альбин вошел в раж, история увлекла его за собой. Еще одно. В подростковом отделении никогда не было столько самоубийств, как в то время, когда он там лежал. В первую очередь умирали те, кто так или иначе над ним издевался. В стационаре нелегко покончить с собой. Все предметы, которые можно использовать, находятся под замком. Но если ты точно решился, то... перерезать сонную артерию пластмассовым ножом не быстро. В общем, все это продолжалось около года, а потом уже никто не нарывался. Альбин сделал жест, означающий «я все сказал», и Томми решился задать вопрос. «Ты читал что-нибудь из того, что я писал в последнее время?» Альбин презрительно скривился. «Я не читаю желтую прессу». Альбин бросил предупреждающий взгляд на Томми и тут ретировался, но в голове роились фразы, которые хотелось высказать этому снобу-извращенцу, держащему за руку его девушку. «Мою девушку?» Томми принялся обдумывать коннотации этого понятия, а Аните удалось выпутать из Альбина еще немного. «А что потом?» — спросила она. «Когда он вырос? Когда его выписали?» тогда он тоже лежал не в моем отделении, но, думаю, ему стало лучше. Он начал говорить. Через несколько лет его стали отпускать на время, но у него не было семьи, некуда было идти, поэтому можно сказать, что он остался. Пока его не выписали, и тогда он, видимо, оказался в прачечной, раз вы так говорите». «Больше ничего?» «Нет, это все». А теперь пусть дядя Томми оценит, достаточно ли этого для того, чтобы он не мстил тому, кто ему ничего плохого не сделал. Я думаю, — отозвался Томми. Анита выпустила руку Альбина, и это движение словно воскресило у него в памяти какое-то воспоминание. Он щелкнул пальцами и сказал. А, вот еще. Очевидно, в конце он много времени проводил с Петером Химмельстрандом. На мгновение у Томми закружилась голова, и он смог лишь переспросить. Петером Химмельстрандом? на да, ну, журналистом, автором песен. Я знаю, кто такой Петер Химмельстрант, но что значит «проводил время» — это как? Ну, он же тогда там лежал, в обычной больнице. Хроническая обструктивная болезнь легких — курение. И стена к нему довольно часто заходила уже в конце. Кажется, Химмельстрант умер в девяносто девятом, и вроде сразу после этого стену выписали. Альбин усмехнулся и кивнул сам себе, словно вспомнил забавную деталь. — Что такое? — спросила Анита. — Что-то еще? «Да, в Худинге большая больница, там всякое случается. С годами там сложилась собственная мифология, как в том датском сериале «Королевство», и Петер Химмельстрант стал ее частью». «Каким образом?» «Ну, знаешь, хроническая и болезнь легких. Его же подключили куча трубок и баллонов, и он почти не мог двигаться, иначе возникал риск коллапса легкого. Потом-то это скрыли, но, видимо, в 99-м он не умер». «А что тогда?» «Он исчез». Когда в палату пришли, все трубки и баллоны лежали на койке. Но от мужика не осталось и следа. Он как будто испарился.